Дохлый осел Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как договаривались, но без осла. «Простите, но осел подох». «Ну, тогда верните мои сто долларов». — Не могу. Я их уже потратил. — Хорошо. Тогда просто оставьте мне осла. — Но что вы будете с ним делать? — спросил старик. — Я разыграю его в лотерею. — Но вы не можете разыграть лотерею дохлого осла. — Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый. Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу. Что случилось с тем дохлым ослом? Я разыграл его, как и говорил. Я продал 500 лотерейных билетов по 2 доллара за штуку и в результате получил 998 долларов прибыли. И что, никто не протестовал? Только один парень? Тот, который выиграл осла, он очень рассердился. Ну так я просто вернул ему его 2 доллара.